Глава 14 Элизабет и Стефана высадили в большом лесу на обочине маленькой дороги. Полная луна висит высоко, и бледный свет ее зигзагами пробивается сквозь голые зимние ветви. «Ты сильно дернулась, когда...» он упомянул Виктора Ильича, замечает Стефан. «Я дернулась, а мне показалось, я скрывала эмоции довольно неплохо. «От тебя вообще ничего не утаишь?» «Какое милое притворство!» «Значит, старый друг Виктор?» «Старый враг, если на то пошло». «Начальник отдела КГБ в Ленинграде в 1980-е годы», отвечает Элизабет, выдыхая пар в чистом воздухе. «Затем поднимался все выше и выше». На одной из фотографий Виктора в папке, которую выдал ей «Викинг», он был запечатлен в расцвете сил. Возможно, не в самом расцвете. Голова уже начала лысеть, очки с толстыми линзами казались слишком большими для его лица. Но, по крайней мере, еще молодой. Самый последний снимок вызвал шок. На нем он оказался старым, морщинистым. От прежних волос остались жалкие седые пряди. Очки такие же большие, однако за ними по-прежнему был он, Виктор. В глазах светились озорство и ум. Соперник, ставший другом. Враг, который стал любовником. Произошло ли что-то между ними? Элизабет уже не помнит, Но стоит признать, что тогда она была способна на всё. Она уверена, что и Виктор с таким же удивлением будет разглядывать ее фотографию. Что это за старушка? Телефон Элизабет разрядился, у Стефана нет своего, поэтому они просто идут дальше. «Кстати говоря, — продолжает Стефан, — у тебя такой взгляд, будто ты не очень хочешь его убивать». Нет, не хочу, отвечает Элизабет. Как думаешь, он попытается убить тебя? Господи, нет. Ему хватит одного взгляда на мою фотографию, чтобы покатиться со смеху. Некоторое время они слушают перекличку сов, крепко обнимая друг друга, чтобы не замерзнуть. Как часто вы ходите по новым дорогам со старым возлюбленным? Элизабет глядит на Луну на своего мужа и думает про себя. До да чего же необычная ситуация, чтобы чувствовать себя счастливой? «Но если ты не убьешь его», — догадывается Стефан, «то наш друг-викинг убьет Джойс». «Тот-то и оно». Мысль о Джойс несколько портит ей настроение. «Чертовски удачный выбор». И мы до сих пор не имеем понятия, кто такой этот викинг. Пока нет, кивает Элизабет, замечая впереди на обочине телефонную будку. Но перво-наперво нам надо отвезти тебя домой. У тебя не найдется двадцати пенсов? Стефан роется в кармане и протягивает Элизабет монетку. Сейчас середина ночи, дорогая, не забывай, наверняка все спят. Элизабет по памяти набирает цифры. Все важные номера она помнит наизусть. Сейчас должно быть часа два ночи, но трубку берут до того, как отзвучал первый звонок. «Здравствуйте, Богдан!» — приветствует Элизабет. «Здравствуйте, Элизабет!» — отвечает Богдан. «Что нужно?» «Небольшая помощь. И прямо сейчас, если можно». «Хорошо, вы дома?» «Богдан!» Я слышу какой-то шум. «Вы не один?» «Это телевизор». «Никакое это не телевизор, однако не буду спорить. Я стою в телефонной будке. Где она, понятия не имею, но номер 01785547541. Вы не могли бы попробовать выяснить, где это, а потом, возможно, приехать и забрать меня?» Она слышит звук открываемого ноутбука. «А где Стефан? Может его проведать?» «Он со мной, мой дорогой». Элизабет подносит трубку к рту Стефана. «Привет, старина!» — произносит Стефан. «Извини, что причиняем неудобства. Придется тебе спасать парочку заблудших бродяг». «Не проблема», — успокаивает его Богдан. «Верни трубку, Элизабет». Элизабет принимает трубку у Стефана. «Так, вы в Стаффордшире», — резюмирует Богдан. «Вы знаете, что такое Стаффордшир?» «Конечно, я знаю о Стаффордшире», — отвечает Элизабет. «Есть шанс, что вы сможете до нас добраться. Тут очень холодно». «Уже одеваюсь», — успокаивает ее Богдан. «Спасибо вам. Есть предположение, сколько времени это займет?» Богдан на мгновение замолкает. «Гугл пишет, что 3 часа 45 минут. Значит, буду через 2 часа 38 минут». «Я почти уверена, что слышу у вас кого-то еще, Богдан». «Это спутниковая навигация», — отвечает Богдан. «Держитесь там. Постараюсь добраться как можно скорее. Что-нибудь нужно привести? Элизабет на мгновение задумывается. Виктор Ильич, Викинг, Джойс. Созрел ли уже какой-нибудь план? Да, вполне может быть. И если не сложно, мой золотой, просит она, не могли бы вы привезти термос с горячим чаем и пистолет?